Наука об отцах Изучение отцов – весьма увлекательная наука, без которой нельзя считать ваше образование законченным. Отцы не подвластны дочерям, но дочери подвластны отцам и кое-кому еще по закону равенства величин. Теорема 13 Надо признать эту истину, если это истина вообще, прежде чем вы решитесь ухаживать за чьей-нибудь дочкой. Ухаживание – вещь серьезная, и успех вам обеспечен лишь в том случае, если вы отдаете себе отчет в том, насколько сильную позицию занимает отец в битве за руку его дочери. Начните наступление. Если наступление начинает отец, все обстоит куда сложнее. Если отец любит играть в шашки, непременно сыграйте с ним, но избавил вас Бог обыграть его. Только проигрывайте. Однако выражайте при этом крайнее изумление. «Ого!» «Мистер Тапляпс, со мной никогда такого не случалось, вам просто грех не выступать на австрало-азиатском чемпионате. Нет, я должен пойти рассказать об этом вашей дочке». «При встрече с дочкой забудьте о шашках. Говорите только о любви». «Ах, Персифон, разве любовь не прекрасна?» «Как правило, дочек редко интересуют шашки, зато любовь их интересует всегда». Первый отец, с которым я сразился за его дочь, считал, что никто не достоин ее. Тогда я попытался логически доказать ему, что он не прав. «Мистер Прохом», — сказал я, — «считаете вы себя достойным отцом вашей дочери?» «Да», — ответил он серьезно, — «считаю». «Я тоже», — сказал я и пожал ему руку. Затем мы выпили, я спросил его, «Как вы думаете, я ровня вам, мистер Прохом?» — Конечно, мой мальчик, — ответил он снисходительно. — Прекрасно, — сказал я, очень довольный собом. — Две величины равны, порознь третий равны между собой, верно, мистер Прохом, — сказал я. — Значит, я заслуживаю руки вашей дочери. — Вы заслуживаете, чтоб вам указали на дверь, — сказал он. Другой отец боялся своей жены, но меня он не боялся. Моей жене не нравится, — сказал он мне, — что вы увиваетесь вокруг Нел. Так звали его дочь. «Она говорит, что вы мелкий аферист», — сказал он. «А что говорит Нелл?» — спросил я его. «Как раз обратное», — ответил он. «То есть, что я крупный?» — воскликнул я. «Меня это не устраивает, прощайте». И я ушел. Отец, которого я сейчас обрабатываю, любит, когда меня нет рядом. Он сам сказал мне об этом. «Значит, мистер Клейфилд», — сказал я, — «Если бы вы меня вообще не видели, то души бы во мне не чаяли». «Вы попали в самую точку», — сказал он. «Благодарю вас», — сказал я. «Я всегда очень увежлив с отцами. Теперь я встречаюсь с его дочкой без него». «Мне кажется, это вообще самый лучший выход из положения. Чем меньше видеться с отцом, тем лучше для всех. Однако, если ты даже не видишь отца, ты все равно его слышишь. Иди сейчас же домой». И ты исчезаешь в погоне за последним трамваем, недоумевая, как у такого ужасного отца может быть такая прелестная дочка.